Духи дамы в черном. Глава 1, которая начинается там, где романы обычно заканчиваются. Венчание господина Робера Дарзака и мадемуазель Матильды Стенджерсон состоялось 6 апреля 1895 года в Париже в церкви Сен-Никола-Дюшердоне, куда был приглашен лишь весьма узкий круг друзей. Прошло уже чуть более двух лет со времени событий, описанных мною в предыдущей книге. Событий столь сенсационных, что не будет преувеличением сказать. За такой короткий срок даже парижане не забыли о знаменитой тайне «Желтой комнаты». Она еще занимала многие умы, и, конечно, небольшая церковь оказалась бы переполнена желающими поглазеть на героев нашумевшей драмы, если бы церемония бракосочетания не проводилась тайно, что, впрочем, было несложно устроить в этом удаленном от густонаселенных кварталов приходе. Приглашены были лишь несколько друзей господина Дарзака и профессора Стенджерсона, на молчание которых можно было рассчитывать. Я принадлежал к их числу и приехал в церковь пораньше, поскольку хотел отыскать Жозефа Рультабиля. Не найдя его, я был несколько разочарован, хотя и не сомневался, что он придет. Чтобы скоротать время, я подошел к господам Анри Роберу и Андре Гессу, которые стоя в тихом пределе святого Карла, в полголоса вспоминали наиболее занятные эпизоды версальского процесса, пришедшие им на ум в связи с предстоящей церемонией. Я рассеянно слушал их и следил за происходящим вокруг. Боже мой, да чего же у Бога эта церковь Сен-Никола-Дюшардоне? Дряхлая, вся в трещинах, грязная. Но это не благородная патина времени, которая лишь украшает камень, а крайняя нечистоплотность, свойственная кварталам сан виктор и Бернардинцев, на границ которых она располагается. Стоящая в столь неподобающем для нее окружении, эта церковь мрачна снаружи и уныла внутри. Небо, которое кажется в этом священном месте более далеким, чем где-либо, цедит скупой свет — изо всех сил старающийся пробиться к верующим сквозь вековую грязь на стеклах. Вы, разумеется, читали воспоминания детства и молодости Ренана. Тогда толкните дверь церкви Сен-Никола-Дюшардоне, дю и вы поймете, почему хотелось умереть будущему автору «Жизни Иисуса», который жил в заперти совсем рядом в маленькой семинарии, смежной с домом аббата Дюпанлу, и выходил сюда лишь помолиться. Вот в этом-то погребальном мраке, в этом окружении, созданном, казалось, лишь для отпевания усопших, и должно было проходить венчание Робера Дарзака и Матильды Стенджерсон. Я усмотрел в этом недоброе предзнаменование и расстроился. Господа Анри Робер и Андрей Гэс продолжали беседу. Первый признался, что перестал тревожиться за Робера Дарзака и Матильду Стенджерсон не после благополучного исхода Версальского процесса, а лишь когда узнал из официальных источников о смерти их непримиримого недруга Фредерика Ларсана. Многие, должно быть, помнят, что через несколько месяцев после того, как профессору Сорбоны вынесли оправдательный приговор, произошла ужасная катастрофа с трансатлантическим пакетботом Дардонь, плававшим на линии Гавр, Нью-Йорк. Ночью в тумане неподалеку от Ньюфаундленда в Дардонь врезался трехмачтовый парусник и пропорол лайнеру борт в районе машинного отделения. Парусник остался на плаву, а Дардонь через 10 минут затонула. Сесть в шлюпке успело лишь человек 30 пассажиров, каюты которых находились на верхней палубе. На следующий день их подобрало рыболовное судно, возвращавшееся в Сен-Жан. В течение следующих дней океан выбросил сотни трупов, и среди них был Ларсан. Найденные в одежде трупа документы свидетельствовали, на этот раз непровержимо, что Ларсан мертв. Наконец-то Матильда Стенджерсон избавилась от своего фантастического супруга, с которым, благодаря мягкости американских законов, тайно связала свою судьбу в дни, когда была юна, безрассудна и доверчива. Этот опасный преступник, Балмейер навсегда вписавший свое имя в анналы правосудия и женившийся когда-то на ней под именем Жана Русселя, никогда больше не встанет между нею и тем, кого она на протяжении стольких лет любила молчаливо и героически. В тайне желтой комнаты я подробно рассказал об этом деле, одном из самых необычных в летописях суда. Оно могло окончиться весьма трагически, если бы не вмешательство талантливого 18-летнего репортера Жозефа Рультабиля. Он единственный распознал в знаменитом полицейском Фредерике Ларсане самого Балмейра. Случайная и, можно сказать, неспосланная проведением смерти этого негодяя, похоже, положила конец цепочке драматических событий и было, следует это признать, не последней причиной быстрого выздоровления Матильды Стенджерсон, чей рассудок помутился после таинственных ужасов в замке Гландия. «Видите ли, друг мой, втолковывал господин Анри Робер господину Андрегессу, беспокойно осматривавшемуся по сторонам. «В жизни всегда нужно быть оптимистом. Все как-то устраивается, даже невзгоды, мадемуазель Стенджерсон. Но что вы все время оглядываетесь? Кого вы ищете? Ждете кого-нибудь?» «Да, я жду Фредерика Ларсана», — ответил Андрегес. Господин Анри Робер осмеялся, негромко, насколько позволяли приличия, однако мне было не до смеха. Я думал почти то же, что и господин гэс Конечно, я был далек от того, чтобы предвидеть надвигающиеся на нас невероятные события, но теперь, когда я возвращаюсь мыслями к тем минутам и оставляю в стороне все, что узнал впоследствии, об этом я, собственно, и постараюсь рассказать честно, постепенно открывая правду, как она открывалась и нам. Теперь мне вспоминается странная тревога, охватившая меня при мысли о Ларсане. «Полноте, Сенклер!» «Вы же видите, что Гесс шутит?» Заметив мое необычное состояние, воскликнул господин Анри Робер. «Не знаю, не знаю», — отозвался я и, по примеру Андре Гесса, внимательно огляделся по сторонам. «В самом деле, Ларсана, когда он еще звался Балмейром, столько раз считали погибшим, что в образе Ларсана он вполне мог воскреснуть еще раз». «Смотрите-ка, а вот и руль-то продолжал господин Андрей Робер. «Готов спорить, он чувствует себя спокойнее, чем вы». «А он бледен», — заметил господин Андрегес. Юный репортер подошел и довольно рассеянно пожал нам руки. «Добрый день, Синклер. Добрый день, господа. Я не опоздал». Мне показалось, что голос у него дрожит. Он тут же отошел в сторонку и, словно ребенок, преклонил колени на скамеечку для молитвы. Закрыв руками свое и в самом деле бледное лицо, он стал молиться. Я понятия не имел, что Рультабиль набожен, поэтому его горячая молитва меня озадачила. Когда он поднял голову, глаза его были полны слез. Он их не прятал, его совершенно не занимало происходящее вокруг. Он весь был погружен в молитву и, похоже, в печаль. Но почему печаль? Неужели его не радовал союз, которого все так ждали? Разве счастье Рабера Дарзака и Матильды Стенджерсон не было делом его рук? Как знать? Быть может, он плакал от счастья. Наконец он встал и скрылся в темноте за колонной. Я не осмелился последовать за ним, так как мне было ясно, что он хочет побыть один. И тут в церковь под руку с отцом вошла Матильда Стейнджерсон. За ними шагал Роберт Дарзак. Как они все изменились. Да, драма в Гландии оставила на всех троих свой отпечаток. Но удивительное дело, Матильда Стейнджерсон стала еще прекрасней. Разумеется, она не была уже той блестящей женщиной, той ожившей мраморной статуей, той античной богиней, той холодной языческой красавицей, которая обычно сопровождала отца на официальных церемониях Третьей Республики. Напротив, создавалось впечатление, что рог, заставивший ее столь тяжко расплатиться за ошибки молодости, вверг ее в отчаяние и временное помешательство лишь для того, чтобы она сбросила каменную маску, за которой скрывалась чрезвычайно нежная и тонкая душа. И теперь мне казалось, что овал ее лица, глаза, полные счастья и грусти, лоб, словно выточенный из слоновой кости, все в ней излучает пленительное сияние души и говорит о любви к доброму и прекрасному. Что же касается ее наряда, то тут я вынужден сознаться в собственной бестолковости. Я не помню даже цвета платья, Однако я хорошо помню внезапно появившееся у нее странное выражение лица, когда она не увидела среди нас того, кого искала. И лишь заметив стоявшего за колонной руль Табиля, новобрачная успокоилась и полностью овладела собой. Она улыбнулась ему, и мы последовали ее примеру. А глаза-то у нее еще безумные. Я резко обернулся, чтобы посмотреть, кто произнес эти недобрые слова. Позади меня стоял некий Горемыка, которого Роберт Дарзак Взял из жалости в Сорбонну лаборантом. Звали его Бриньоль. Он приходился Дарзаку какой-то дальней роднёй. Других его родственников мы не знали. Приехал он откуда-то с юга. Отца и мать господин Дарзак потерял уже давно. У него не было ни брата, ни сестры, и он, казалось, порвал все связи с родным краем, откуда привез горячее желание добиться успеха, необычайную работоспособность, большой ум и вполне естественную потребность отдать кому-то свою преданность и любовь, который и подарил профессору Стенджерсону и его дочери. Привез он со своей родины, из Прованса, и мягкий выговор. Сначала питомцы Сорбоны над ним посмеивались, но вскоре полюбили, словно приятную тихую музыку, немного скрашивающую неизбежную сухость лекций их молодого, но уже знаменитого учителя. И вот прошлой весной, то есть около года назад, Роберт Дарзак представил им Бриньоля. Тот приехал прямо из Экса, где работал лаборантом-физиком и совершил какой-то проступок, за что был вышвырнут на улицу. Однако, вспомнив о своем родственнике, господине Дарзаке, сел в парижский поезд и до такой степени разжалобил жениха Матильды Стенджерсон, что тот взял его к себе в лабораторию. В то время здоровье Роберта Дарзака оставляло желать лучшего. О нем сказались сильнейшие переживания, испытанные в Гландье и на суде. Однако можно было надеяться, что выздоровление Матильды, которое уже не ставилось под сомнение, и перспектива скорого брака с нею окажут благотворное влияние на душевное, а значит, и физическое состояние профессора. Однако мы заметили обратное. С того дня, как Дарзак взял к себе этого Бриньоля, чья помощь, по его словам, должна была заметно облегчить ему работу, Слабость профессора лишь увеличивалась. К тому же Бриньоль казался растяпой. Один за другим в лаборатории произошли два несчастных случая, причем при проведении совершенно безопасных опытов. В первый раз неожиданно взорвалась Гейслерова трубка, осколки которой могли серьезно ранить господина Дарзака, но угодили в самого Бриньоля. У него на руках до сих пор осталось несколько шрамов. Во второй раз дело могло закончиться гораздо хуже. Взорвалась маленькая бензиновая горелка, над которой как раз наклонился господин Дарзак. Ему чуть не обожгло все лицо, но, по счастью, обгорели только ресницы, да на какое-то время ухудшилось зрение так, что он с трудом мог выносить яркий солнечный свет. После таинственных происшествий в Гландье я находился в таком состоянии, что склонен был считать необыкновенными самые заурядные события. Когда произошло последнее несчастье, Я как раз зашел к господину Дарзаку в Сорбонну. Я сам отвел нашего друга к аптекарю, а оттуда к врачу и довольно сухо попросил Бриньоля оставаться на месте, хотя тот порывался идти с нами. По дороге господин Дарзак поинтересовался, почему я был так резок с беднягой Бриньолем. и ответил, что мне вообще не нравятся его манеры, и к тому же я считаю его виновным в этом несчастном случае. Господин Дарзак спросил, почему я так думаю, но я не нашелся, что ответить. И он рассмеялся. Однако, когда врач сказал ему, что он мог потерять зрение и только чудом отделался так легко, смеяться он перестал. Конечно, недоверие, которое внушал мне Бриньоль, выглядело смешно, да и несчастные случаи больше не повторялись. И тем не менее, я был настроен против него и в глубине души винил его в том, что здоровье господина Дарзака не улучшалось. В начале зимы профессор начал кашлять. И мы все стали уговаривать его взять отпуск и отправиться отдохнуть на юг. Врачи советовали Санрему. Он внял совету и уже через неделю написал нам, что чувствует себя гораздо лучше. И ему кажется, будто с груди у него сняли тяжесть. Я дышу, дышу, писал он. А уезжая из Парижа задыхался. Это письмо господина Дарзака навело меня на размышление, и я не замедлил поделиться своими выводами с Рультабилем. Его тоже весьма удивило то обстоятельство, что господин Дарзак чувствует себя плохо, находясь рядом с Бриньолем и хорошо вдали от него. Это впечатление было у меня настолько сильным, что я готов был последовать за Бриньолем, если бы тот захотел куда-нибудь уехать. Этому не бывать. Пусть только он покинет Париж, я найду возможность за ним проследить. Но он никуда не уехал. Напротив. Если до этого он бывал у Стейнджерсонов нечасто, то теперь, якобы желая узнать, нет ли чего от господина Дарзака, он все время околачивался у господина Стейнджерсона. Однажды он даже ухитрился навестить мадемуазель Стейнджерсон. Однако мне удалось нарисовать невести господина Дарзака достаточно неприглядный портрет лаборанта, и она навсегда прониклась к нему неприязнью, с чем я внутренне себя поздравлял. Господин Дарзак пробыл в Сан-Рема четыре месяца и вернулся практически здоровым, но зрение у него еще не наладилось, и ему приходилось очень его беречь. Мы с рультобилем решили понаблюдать за Бриньолем, но вскоре с радостью узнали, свадьба состоится почти немедленно, и господин Дарзак собирается увести жену в долгое путешествие подальше от Парижа и от Бриньоля. По возвращении Санрема господин Дарзак поинтересовался: Ну, как вы там насчет бедняги Бриньоля?» «Изменили о нем свое мнение?» «Никоим образом», — отрезал я. Дорзак принялся подсмеиваться надо мной, отпуская в мой адрес свои провансальские шуточки, которые очень любил, когда обстоятельства позволяли ему веселиться, и которые теперь приобрели у него новый привкус. Вернувшись с юга, он вернул своему выговору первоначальную прелесть. Он был счастлив. После его возвращения мы с ним почти не виделись, и настоящую причину его счастья поняли, лишь встретив его на пороге церкви. Он преобразился, его чуть сутоловатая фигура гордо выпрямилась, счастье сделало его выше ростом и даже красивее. «Вот уж действительно, как говорится, у шефа все зажило до свадьбы», — сострел Бриньоль. Отойдя от этого неприятного типа, я подошел сзади к бедному господину Стенджерсону, который на протяжении всей церемонии стоял, скрестив руки на груди, ничего не видя и не слыша. Когда все закончилось, пришлось похлопать его по плечу, чтобы он очнулся от своего сна наяву. Когда все направились в ризницу, господин Андрагес глубоко вздохнул. «Наконец-то! Теперь можно перевести дух». «А почему вы не могли сделать этого раньше, друг мой?» спросил господин Анри Робер. Господин Андрагес сознался, что до последней секунды ждал появления мертвеца. «Ну...» «Что поделать?» — возразил он на насмешку своего товарища. «Я никак не могу привыкнуть к мысли, что Фредерик Ларсан согласился умереть окончательно и бесповоротно». И вот все мы, человек 12 оказались в ризнице. Свидетели расписались в приходской книге, и мы от всего сердца поздравили новобрачных. В этой ризнице было еще более мрачно, чем в самой церкви, и не будь она такой маленькой, я подумал бы, что просто не заметил руль Табиля в темноте. Но его и в самом деле там не было. Что это могло означать? Матильда уже дважды о нем справлялась, и в конце концов господин Дарзак попросил меня пойти его поискать. В Ризницу я вернулся один так и не найдя руль Табиеля. «Вот странно», — проговорил господин Дарзак, — «ничего не понимаю. Вы хорошо его искали? Может, он забился в какой-нибудь уголок и о чем-то мечтает?» «Я все обыскал и даже звал его», — ответил я. Однако мой ответ не удовлетворил господина Дарзака, и он решил сам обойти церковь. Ему повезло больше. Нищий, с кружкой на паперте, сообщил, что некий молодой человек, которым не мог быть никто иной, кроме Руль Табииля, несколько минут назад вышел из церкви и уехал на извозчике. Когда господин Дарзак сообщил об этом своей жене, та расстроилась сверх всякой меры. Подозвав меня, она спросила. «Дорогой господин Синклер, «Вы знаете, что через два часа мы уезжаем с Леонского вокзала. Найдите нашего юного друга, приведите его ко мне и передайте, что его необъяснимое поведение меня очень встревожило». «Можете на меня положиться», — ответил я. Не мешкая, я отправился на поиски руль Табииля, и все же на вокзал явился соло хлебавший. Ни дома, ни в редакции, ни в кафе адвокатуры, куда он часто заходил в это время дня по долгу службы, я его не застал». Никто из его приятелей не смог посоветовать, где его искать. Сами понимаете, в каком расстройстве пришел я на вокзальный перрон. Господин Дарзак весьма огорчился и попросил меня сообщить эту неприятную новость его жене, поскольку сам был занят дорожными хлопотами. Профессор Стенджерсон, отправлявшийся к семейству ранцев в Ментону, ехал вместе с новобрачными до Дижона, откуда они должны были продолжить путь на кюлёс и Монцени. Я выполнил его грустное поручение и добавил, что руль табиль, несомненно, еще придет до отхода поезда. Не успел я договорить, как Матильда тихо заплакала, покачала головой и поднялась в вагон со словами. «Нет-нет, все кончено. Он больше не придет». Тем временем этот несносный бриньоль, заметив волнение новобрачный, не смог удержаться и сказал господину Гессу. «Смотрите, я же говорил, что глаза у нее еще безумны. Робер не прав». Ему следовало подождать. Господин гэс довольно неучтиво, но вполне заслуженно осадил наглеца. Я хорошо помню, какой ужас внушил мне Бриньоль этими словами. Мне уже давно стало ясно. Бриньоль — человек злобный и к тому же завистливый. Он никак не мог простить своему родственнику, что тот назначил его на второстепенную должность. Лицо его всегда было желтое и вытянутое. Казалось, он насквозь пропитан горечью. Все у него было длинное. Он сам. Руки, ноги и даже голова. Исключение из этого правила составляли лишь кисти и ступни, маленькие и почти изящные. После того, как молодой адвокат столь резко его осадил за бестактное замечание, Бриньоль разозлился и, попрощавшись с новобрачными, ушел. Во всяком случае, на вокзале я его больше не видел. До отхода поезда оставалось три минуты. Мы все еще надеялись, что руль Табиэль придет и разглядывали опаздывающих пассажиров надежде увидеть среди них симпатичное лицо нашего юного друга. Почему же он не идет? По своему обыкновению расталкивая всех локтями и не обращая внимания на протесты и крики, которые сопровождают его всегда, когда он протискивается сквозь толпу. Что с ним случилось? Вот уже хлопают дверцы, слышны выкрики проводников. «По вагонам, господа! По вагонам!» Бегут несколько опоздавших, раздается резкий свисток к отправлению, Хриплый гудок паровоза, и состав трогается. Но руль-то били нет. Мы были настолько огорчены и озадачены, что стояли на перроне и смотрели на госпожу Дарзак, совершенно позабыв пожелать ей доброго пути. Когда поезд уже начал набирать ход, дочь профессора Стенджерсона бросила долгий взгляд на перрон, поняла, что не увидит своего юного друга, и протянула мне конверт. Это ему. Затем ее лицо вдруг исказилось от ужаса, И странным тоном, который заставил меня вспомнить злосчастные слова Бриньоля, она добавила. «До свидания, друзья мои. А может, прощайте».